Глава 25. Только через 15 минут я пришла в себя и смогла рационально думать. То, что я опять напортачила, бесспорно. А как исправить ситуацию, пока не знаю. Если подойду к нему мириться, не поверит, пошлёт в турне с иротическим уклоном и будет прав. Ведь я уже его обманула, сказала, что больше не буду отталкивать его сама. Эх. Опять сглупила. Ну вот чего я испугалась? Горящего страстью взгляда мужчины? Вот сейчас мне реально стыдно. Повела себя как глупая малолетка. А с другой стороны, было что-то в его взгляде пугающее, словно это не человек вовсе смотрит, а дикий зверь, который в любую секунду кинется. Не знаю, почему появилось такое ощущение, но в тот момент моё подсознание вопила об опасности. Или мне показалось? Ладно, не буду гадать. Сейчас приведу себя в порядок и пойду к своему посыпать голову пеплом. Как ни крути, я виновата. Да и то, что Регина тут хозяйничает, мне не понравилось. Таких людей нужно сразу на место ставить, а то глазом не успеешь моргнуть, как она возомнит себя хозяйкой. Наблюдала как-то подобное. Мне такое ни к чему. Либо я хозяйка в доме, либо пускай Лютов на ней женится, а меня отпустит. Прокручивая в голове, как буду действовать, я быстро привела себя в порядок и направилась для начала мириться с мужем. Только подошла к его лестнице, как меня остановили голоса Лютова и Регины. На несколько секунд замешкалась, раздумывая уйти к себе переждать, пока они наговорятся или спустится. Но вдруг услышала, как женщина зло ответила моему мужу: "Не могу я с ней нянчиться. Только Богу известно, что мне стоит сдержаться, чтобы не придушить её". От услышанного у меня кровь отхлынула от лица. Я схватилась за перила ещё опоры. Только перевела дух, Как услышала ответ Егора Александровича. А ты через не могу, поняла? Меня она тоже бесит. И я не меньше тебя хочу её придушить. Но начала та. Никаких но, пророкотал он, и уже тише, Регина, мы как никогда близки к цели. Дальше я слушать не стала. побрела к себе в комнату, переставляя ноги по инерции. Зайдя туда, закрыла дверь и прижавшись к ней, прикрыла глаза, пытаясь унять сердцебиение. Вот никогда не подслушивала, и судя по услышанному, не стоило начинать, прошептала я осипшим голосом. Эх, лучше бы я ничего не слышала. Как я после этого с ним разговаривать буду? А с ней Остановись, мила, не пари горячку. Может, они не о тебе говорили? Начала я мысленно себя успокаивать. Поддаваться эмоциям глупо. Нужно всё хорошенько обдумать и главное не показывать им своё смятение. И всё же их обоюдное желание свернуть кому-то шею пугало. Пусть даже не мне, но сама мысль лишить кого-то жизни для меня чужда. Боже, с кем я связала судьбу? Пришлось опять себя успокаивать, иначе они могут понять по моей нервозности, что я услышала часть их разговора, а пока я не разобралась в ситуации, этого допустить нельзя. Когда пришло время наряжаться на приём, я уже почти успокоилась, убедив себя, что неверно истолковала их разговор. Ведь часто такое случается, что неверно понятая фраза ломает судьбы. А учитывая, что сейчас у меня и так всё плохо, не стоит усугублять. Решила, что постепенно во всём разберусь. Мне действительно это помогло. Я даже спокойно приняла помощь Регины, рассудив, пусть делает как считает нужным. Тем более сейчас я не в состоянии привести себя в нужный для приёма вид. Когда увидела Лютова, чудом не выдала себя покачнувшись. К моей радости, он решил, что такая реакция из-за случившегося в библиотеке. Ну и ладно, пусть думает, что хочет. Сейчас мне нужно немного прийти в себя, а там посмотрим. Надеюсь, что я всё же неправильно поняла их разговор. Мы сели в машину, И как по закону подлости, Лютов предпочёл место рядом со мной на заднем сиденье. Я попыталась отодвинуться от него, но не тут-то было. Он приобнял меня за талию рукой и резко притянул к себе. Наклонившись к моему уху, чуть слышно прошептал: "Ты меня любишь, не забывай". Я вначале даже рот открыла от удивления и посмотрела на него как на ненормального. "Люблю?" Но увидев его предостерегающий взгляд, поняла, что он имел в виду игру. Постараюсь изобразить, ответила на пределе слышимости. Он покачал головой. Мы сейчас, открыв дверь автомобиля, обратился он к водителю. Забыл тебе подарок вручить. Делать ничего, пошла с ним обратно домой. Лётов завёл меня в кабинет и закрыв за нами дверь, перешёл сразу к делу. Мил начало, обнимая меня за талию и медленно притягивая к себе. Я хочу извиниться за сегодняшний инцидент. И вы меня извините, что оттолкнула, хотя обещала этого не делать. Просто я испугалась и договорить он не дал. Резко прижав к себе и прикоснувшись губами к макушке, на выдохе произнёс: Ещё бы ты не испугалась. Я, блин, тебя чуть не износил. Никогда бы себе не простил, если бы поддался животным инстинктам. Такого у меня никогда не было, чертовщина какая-то. Прости, мелкая, но у меня реально планку снесло. Вовремя ты меня в чувство привела. Это он сейчас о чём? Егор Александрович, отстраняясь, начал я: "Всё было хорошо, правда?" Вам не за это нужно извиняться, а за то, как повели себя после. А что было после? Удивлённо посмотрел он на меня, продолжая удерживать рукой за талию. Вы были злы на меня и сказали: "Свободна". Так обращаются только Да я на себя злился, перебил он меня. И вы проводил я тебя от греха подальше, ведь на тот момент желание ещё не угасло. А насчёт свободно был не прав. Больше такое не повторится. Спасибо. Мил, но я уединился с тобой не только для этого. Нам нужно научиться взаимодействовать. Сейчас мы поедем на приём, и за нами будет наблюдать уйм людей. Поэтому я прошу изобразивлюблённость. С этим, конечно, проблема, но я постараюсь. Почему проблема? Так я никогда никого не любила, вот поэтому и проблема. Ведь не знаю, как ведёшь себя, когда любишь. <смех> Усмехнулся он, отпуская меня и отходя в сторону. Ты всегда так откровенна с людьми. А зачем мне вам врать? Не понимала его вопроса. Действительно, зачем? Покачал он головой. Ладно, помогу и на этот раз. На это я и рассчитываю. У вас же опыта в амурных делах больше? Вот тут ты ошибаешься. Никогда ранее не был влюблён в женщин. И всё же сейчас я могу тебе показать, как ведёт себя влюблённый мужчина. Пусть ещё не любовь, но уже близко к этому. От его проникновенного взгляда при этих словах по телу пробежала мелкая дрожь. Он сейчас на что намекает? на влюблённость в меня? Стоп. Мило, куда тебя опять понесло? Может, он говорит о другой женщине, а ты, глупая, начала примерять на себя, начала я отчитывать себя, а потом подумала: а вдруг правда? Вон как пристально смотрит, словно ждёт от меня ответ на вознаграждение. Но пока я не выясню, что означал их разговор с Региной, Ни в каких чувствах и речи быть не может. Надеюсь. С другой стороны, может это просто слова, и ничего они не значат, а я тут всполошилась. Поэтому решила ответить так. Буду смотреть на вас и подстраиваться. Очень на это надеюсь. Произнёс он интимным тоном и вновь приблизился ко мне. Мне это воспринимать как генеральную репетицию? Выпалила я на одном дыхании, когда мужчина вновь взял меня за талию и притянул к себе. Именно. Обвыражительно улыбнулся. Оттолкнёшь? Слегка приподняв бровь, интересуется провокатор. И опять вас разозлить? Не удержалась я от смешка, вспомнив свою реакцию, когда услышала звук бьющегося стекла. Я, пожалуй, воздержусь. А ты вы опять что-нибудь разобьёте о дверь. Он лишь лукаво улыбнулся и прижав меня к себе крепче, накрыл мои губы своими. Его поцелуй был пропитан нежностью. Мне пришлось напомнить себе, что это всего лишь игра. Если бы не это обстоятельство, я бы назвала его волшебным. От него стало тепло на сердце, и реальность пусть на миг показалась прекрасной. Жаль, что всё это иллюзия. Очень жаль. Никогда не думал, что настолько сильно полюблю целовать. Это были первые слова, когда он прервал поцелуй. Вас послушать, так я первая женщина, которую вы так самозабвенно целуете. Не сумела скрыть сарказма. Вот не люблю, когда мне лапшу на уши вешают. Не первая, разумеется. Было дело, правда. когда я был слишком юн, а потом тут он замолчал, пристально смотря мне в глаза. Да мне собственно всё равно, пожала я плечами и попыталась отстраниться. Вот не понравился мне этот разговор, как и его взгляд. Ай-ай-ай-ай, шутливо погрозил он мне пальцем. Ревновать нехорошо. Да я не ревную, вспылила. Рвнуешь? притянул он, и при этом вид у него был ну уж очень довольный. Делать мне больше нечего, фыркнула я в ответ. Нет, ты всё-таки ревнуешь, продолжал он настаивать на своём. Достал со своим ревнуешь ей богу. Ладно, если вам так хочется, буду ревновать. Только намекните, к кому конкретно. Знаете, нет желания Всех подряд изпепелять злобным взглядом. А всех не нужно, только мужчин, что будут к тебе подкатывать без меня. Не поняла? Причём тут мужчины? По вашему сценарию я должна обидцев в припадке ревности, а не отпугивать мужиков. Просьба: опишите более конкретно мою роль в вашей пьесе, а то я что-то уже путаться начала. Мне ревновать полагается или вы, ревнивцы, должны изображать? В ответ Лютов рассмеялся, а отсмеявшись выдал: "Упаси бог тебе увидеть, как я ревную". "Что опять что-то разобьёте?" не удержалась от подколки. Не приходилось ранее этим страдать, но что-то мне подсказывает, что будет хуже. Тогда лучше давайте обойдёмся без сцен ревности. Что-то у меня желания нет узнавать, что вы имели в виду под словом хуже. А ты не провоцируй и не узнаешь, произносит он как-то уж больно сурово, словно предупреждая, что будут серьёзные неприятности, если я вздумаю флиртовать с другими мужчинами. Вам не кажется, что мы отклонились от темы? Решила прекратить этот странный разговор. Я бы так не сказал, И опять смотрит так испытыюще. Вот что он от меня хочет. И пока я раздумывала на эту тему, Пижон вновь полез с поцелуями. "Егор Александрович, прекратите так стремительно менять тактику. Вы меня пугаете", упираясь ладонями в его грудь, возмутилась. Лётов замер. В смысле. Теперь он растерялся. Да во всех сорвалась такие я и решила сказать то, что собиралась ещё утром. То вам договор неукоснительно исполнять нужно, а потом, наплевав на пункты, лезете со своими поцелуями. Давайте уже определимся, как дальше жить будем. Или мы действуем, как договаривались ранее? Опять отталкиваешь. Не дослушав, перебил он меня, и опять его взгляд строгий. Да нет же, Вот и хорошо. Лукаво улыбнулся он и продолжил наступление. Да что же это такое? Лютов, где мой подарок? Решила вернуть его в изначальную точку нашего разговора. Другое мне в голову не пришло. Он вновь остановил наступление, но в миллиметре от моих губ. Зараза. А я в качестве подарка разве не подойду? Выдохнул он мне в губы. Вам никто не говорил, что вы слишком высоко себя оцениваете. Этот наглец лишь усмехнулся и накрыл мои губы. Ладно, будем считать это рекламной паузой. Но когда он прервал поцелуй, я вывернулась из его объятий и, отойдя на безопасное расстояние, перешла сразу к волнующему меня разговору. Так вот, Или мы соблюдаем все пункты нашего договора, или договариваемся о новых правилах. Иначе я умом тронусь, гадая, что вы собственно добиваетесь своим поведением. Разве ты не догадываешься? Наклонив голову набок, интересуется мужчина. Не люблю гадать, а предпочитаю конкретику. Конкретику, значит. Как-то коварно улыбнулся он и сделал шаг в мою сторону. А вот этого не нужно. Я выставила руки вперёд. Мила, ты о чём сейчас? Удивлённо интересуется он и, не сбавляя шага, проходит мимо меня. Извиняйте, запаниковала не по делу. С опаской, следя за мужчиной взглядом, повенилась. Кто знает, возможно, твоя паника и не на пустом месте. С насмешкой во взгляде вновь ввёл в меня в ступор мужчина. Пока я как дурочка хлопала глазами, он открыл дверку шкафа. Я отвернулась, не люблю подглядывать, а судя по пищащему звуку, там у него сейф. Мил, ты чего отвернулась? со смешком спрашивает. Меньше знаешь дольше и спокойнее живёшь. Можешь повернуться? Тут нет ничего, чтобы я хотел скрыть от тебя. А мы на приём не опоздаем? Повернулась к мужчине. Хочешь уйти от разговора? Именно. А что так? Подходя ко мне, усмехнулся он. Что-то мне подсказывает, что я не готова к нему. Ладно, поговорим после свадьбы. А теперь давай наденем на тебя мой подарок. Забыл о нём, когда заметил, как ты, увидев меня, дёрнулась словно от удара. Нервишки шалят, извините, решила я отшутиться, заодно заприти в себе думать об их с Региной разговоре хотя бы на время. Мы скоро это исправим. А теперь закрой глаза. А может, начала я. Но он тут же, перебив, с нажимом произнёс моё имя: Мила. Тяжко вздохнув, подчинилась. А то мы тут до утра разговаривать будем. А у меня только одно желание на приём съездить и уединиться у себя. Мне ещё работу искать нужно. Моё мысленное бухтение прервало прохладное прикосновение кожи в зоне чуть выше декольте. От неожиданности я охнула, и тут же послышался тихий смех Лютова. Ангел мой, Можешь открывать глаза и посмотреть на мой подарок, но он идёт только в комплекте со мной. Мне дважды повторять не нужно. Я тут же открыла глаза и дотронулась до подвески, что приятно холодила кожу. Пришлось приподнять её, чтобы рассмотреть. Это был огранённый в форме слезы камень голубого цвета. Очень красиво. Спасибо. поблагодарила мужчину, заворожённо смотря, как он переливается на свету. А теперь давай наденем новое колечко на твой красивый пальчик. А если снимешь его, как предыдущее, отшлёпаю. Ну да, то кольцо, что он мне надел, я сняла на следующий день и спрятала в шкатулку. Я даже глазом не успела моргнуть, как на моём пальце оказалось кольцо с таким же голубым камнем, как и на подвеске. отказываться от подарка не стало. Мне правда понравился, тем более, по-моему, он недорогой, так что можно смело принять. Но не будут же драгоценные камни в серебряную оправу вставлять. Оно красивое, но всё-таки его постоянно носить не стоит, испортится. Да ничего с ним не случится, отмахнулся он. Можешь снять его только после того, как обручальное надену, а пока и вновь предостерегающий взгляд. Да поняла я, не буду снимать. Мил, а как насчёт поцеловать меня в знак благодарности за подарок? Вновь приобнял меня за талию и принялся он за старое. Хочу вас просветить, что подарки дарят, чтобы сделать приятное человеку, и благодарность за такое требовать неприлично. Согласен, я самый неприличный тип. Хихтнул он. Ну, так как? Поцелуешь сама? Вам никто не говорил, что нельзя быть таким настойчивым. Ангелок, не тебе укорять меня в настойчивости. Опускает руки и отступает от меня. Не ты ли меня чуть ли не силком жениться заставила на себе, а? А я ведь упирался до последнего, уговаривал, запугивал. Но тебя это не остановило. Ну так кто из нас настойчивее? От его слов я потеряла дар речи. Да что там, у меня от шока челюсть отпала. Так и стояла с открытым ртом, как ненормальная, если бы не Лютов. Ротик закрой, заржал он, вернув рукой мою челюсть на место. Нет слов, и ведь прав. Выходит и я Развела я руками и рассмеялась. Ладно, раз целовать сейчас не хочешь, отложим это до вечера. Адашь долг с процентами. Возможно, это утешит меня. А сейчас пора ехать, иначе не успеем на аукцион. Так мы едем на аукцион? задала более волнующий вопрос, пропустив мимо ушей его стенание. Да, нужно несколько лотов приобрести. А конкретнее? картину Айвазовского, колье из бриллиантов и всё то, что моя бабушка безумно хочет приобрести. Согласно переданному мне списку, четыре позиции. Пошли, а то действительно опоздаем. Он направился к выходу из кабинета. Вот никогда бы не подумала, что вы способны на широкие жесты. Подумать только, бабушка хочет И вы бросаете всё и мчитесь на аукцион, чтобы сделать ей подарок. Я потрясена. Не хочу тебя лишать иллюзий, но всё-таки вынужден это сделать. Я покупаю всё это только с одной целью насолить ей. Быстрее я пулю себе в лоб пущу, чем этой старой стерве подарки буду делать. Единственное, что с превеликим удовольствием оплачу Это её похороны и поминки. Вы это серьёзно? Насчёт похорон и поминок да. А вот насчёт пули, погорячился. Не доставлю этой старой перечнице такого удовольствия. Почему вы так её ненавидите? Она же ваша бабушка. Остановил его, схватив за рукав пиджака. Лютов посмотрел на меня удивлённо, затем тяжко вздохнув, снизошёл до ответа. Если коротко, то я для неё позор семьи, внук, рождённый от шлюхи, которая умерла от передозировки наркотиками. Так что она тщательно скрывает это от всех, что мы родня. И я тоже. Нам обоим это родство поперёк горла. Но раз ты моя жена, должна знать, по какой причине эта старая гадюка будет стараться тебя укусить до да побольной. Мне очень жаль, что ваша мама умерла. Лютов на меня посмотрел как на ненормальную. Мне правда жаль, ведь я знаю, как тяжело терять родителей. Ангелок, ты знаешь, как терять любимых родителей? А я нет. Можешь считать меня бессердечным, но я был рад, когда она сдохла. Единственное, о чём я жалею, что она не сделала это раньше. Почему? Если бы она раньше умерла, то у меня больше времени было бы на общение с отцом. Она не давала вам встречаться? Догадалась, почему он её так ненавидит, хотя это не повод для такой лютой ненависти. Хуже. Она скрыла от него факт моего рождения. Отец узнал бы о мне случайно. А от кого? Не удержалась я от вопроса. А другой бабушки. Всё, завязали с прошлым, пошли нервы мотать Альбине Аркадьевне, стерве голубых кровей. Схватил меня за руку и повёл прочь из кабинета. А сколько вам лет было, когда вы с отцом познакомились? Вновь пристала к нему с расспросами, но «Ну, интересно же. Лютов в нос остановился и пронзил меня злым взглядом. Мила, ты опять за своё. В смысле? Тараном прёшь? Вот в каком смысле? Да когда я такое делала? Возмутилась от столь оскорбительного обвинения. Когда женица на себе заставляла. На этот раз у меня челюсть не отвисла, а вот глаза зло прищурились. Решила не обижаться, а ответить зеркально, пусть и он почувствует себя не в своей тарелке. Вы сударь, Принимаете желаемое за действительное. Это вы заговорили о женитьбе, более того, при свидетелях колечко надевали, пальчик целовали. Лютов после моего наглого обвинения на несколько секунд опешил, а потом рассмеялся в голос. Отсмеявшись, выдал: "Зачёт. Вот и славненько. А теперь расскажите, сколько вам лет было?" Ты ведь не отстанешь, да? И смотрит так обречённо. Ладно, можете не говорить. Сделала вид, что мне безразлично, хотя в душе изнывала от любопытства. Но с другой стороны, если он не хочет рассказывать, это его полное право. Мне было 17. А теперь пошли. Вновь фиск схватил он меня за руку и повёл к выходу из дома. Ничего себе у вашей второй бабушки выдержка. Присвистнула я от удивления, прикинув, сколько она ждала, прежде чем рассказать правду о Цулутово. Ты о чём? не сбавляя шаг, спросил он. Я говорю, что она 17 лет хранила тайну. Ничего она не хранила. Её в стране не было. У Маталла со своим новым мужем за границу, когда моей матери исполнилось 15, оставив её на прабабушку, которой, к слову, было уже 65. Кукушка безмозглая просидел лютов, а возвращалась сюда она дважды. Первый раз отказаться от меня ей дочь не особо была нужна, а я и подавно. Второй раз приезжала оспаривать завещание про бабушки. и меня уговаривать отказаться от наследства, мотивируя тем, что мол государство сироток квартирами обеспечивает. Послал её на хрен. Вот тогда она и нашла отца, чтобы ему рассказать обо мне, заодно и пошантажировать, ведь он был женат. Какой женщине понравится лишняя обуза в лице неуправляемого подростка? Мне очень жаль А вот этого Мила не нужно. Я не особо страдаю по прошлому. Нет такой привычки. Если бы Альбина не запретила мне присутствовать на похоронах отца и не строила козни, когда я был сопляком, возможно, жила бы спокойно. А говорите, что не знаете, каково терять любимых. Мила, это не любовь, скорее благодарность и возврат долга. Вам видней, ответила, тяжко вздохнув. И завязывай обращаться на вы, а то раздражает. Хорошо. Не стала спорить, ведь после того, что между нами было, на вы называть мужчину смешно. Очень странно, что ты сразу согласилась. Ничего странного не вижу. Нам жить вместе, и мы были близки, после этого на вы обращаться неприлично. Хорошо, что это поняла, усмехнулся он, открывая дверь автомобиля. Осталось си от других неприличных привычек тебя отучить. Это ещё каких привычек? возмутилась. Ночью расскажу, произнёс он интимным голосом, подмигнув. Ну вот что за мужчина. Ведь только начали общаться нормально, а он опять про интим намекает. Спорить не стала, Это бесполезно. Если Лютов что-то решит, тому и быть. Пока ехали, я всю дорогу прокручивала в голове наш с ним разговор. В его коротком рассказе осталось много тёмных пятен, и я не понимала людей, что наплевательски относятся к ребёнку. Теперь я, кажется, поняла, почему он меня выбрал. Ему импонировало, что я сестру не бросила. Вот это и была причина. Они мужской интерес к женщине. А вот сейчас даже и не знаю. С одной стороны, разговор, что я подслушала, не давал покоя. С другой не хотела накручивать себя и портить с ним отношения, которые только стали налаживаться. Не спорю, у моего мужа характер сложный, но теперь я хотя бы стала понимать почему. С ума сойти две бабушки, и обе такие паганки. Я ещё их не знаю лично, но уже заочно презираю.